«Как ты оцениваешь боеспособность неверных?» – глубокомысленно вопросил султан. «Половина их – легко вооруженные воины, плохо приспособленные для серьезной битвы. Самый грозный противник – немецкие ланскнехты. Расскажи о наших силах, о сосредоточии мудрости. Дабы вселить в христиан страх, я приказал распускать слухи, будто правоверных 320 тысяч». На самом деле у нас 50 тысяч регулярных войск – конные сипахи, пешие еничири, артиллеристы и столько же и регулярных – татары, а также войны румелийского и анталийского эйолетов. Почему так мало? Да вспомнит падишах всего мира, что мы понесли определенные потери под егером и оставили там немалый гарнизон. Но все равно у нас двухкратное превосходство в людях и артиллерии. «Сто семьдесят пушек против их сотни!» «Мы раздавим необрезанных геуров, даже если бы их насчитывалось в десять раз больше!» выкрикнул румелийский беглебер. «Ничто не устоит перед знаменем пророка!» «Истину глаголят твои уста, храбрый османбек!» довольно погладил усы Мехмед. «Пусть Паша расскажет, как расположились полки неверных!» «Перед самой рекой земляные укрепления с пушками!» Сразу за артиллерией встали войска жигмонда Батория, за ними резерв, немецкая пехота под командой Шварценберга. На левом фланге – трансильванские венгры, на правом – вермедийские отряды. Что означает такое построение? Из-за особенностей местности христиане могут опасаться только нашего фронтального удара. Вот почему они поставили в центре, где самое удобное для переправы место – лучшие войска и пушки. Вероятно, их план – осыпать ядрами наши переправляющиеся через реку отряды, расстроить наши ряды, потом контратаковать основными силами, прижать к воде. Венгры довершат окружение с обоих боков. Резерв вступит в бой в случае нужды. Чауш-паша изложил нам о неверных. Какой план битвы предлагают советники? Нас почти в два раза больше. Атакуем по всей линии сразу. Пушки чепуха, они успеют выстрелить лишь раз, пока мы доскачем до них, а потом мы растопчем герцога и короля копытами коней, даже сабель не придется вынимать, предложил Румилийский наместник. "Одобряю", присоединился к разговору анталийский селимбек, обычно молчавший на советах. "Только надо нападать без проволочек, если станем долго возиться, они угонят обоз, и нам ничего не достанется". «Нельзя этого делать», – возразил Искандар, – «да узнает светоч всего мира», что писал по сему поводу румский знаток воин Макиавелли. «Самая большая ошибка начальника, строящего войска в боевой порядок, это вытянуть его в одну линию и поставить судьбу сражения в зависимость от удачи единого натиска». «Мудрость неверных не стоит ослинного помета». Отмахнулся от чушь как от надоедливой мухи, румилийский Беглеберг. Военачальники халифа тоже выстраивали правоверных не в одну, а в четыре линии. Утропсового день помощи, вечер потрясения и знамя пророка. Крымский царевич Саадет-Гирей, приведший татарские тумены под султанское знамя войны, нервно прищурил и без того узкие глаза и опасливо посмотрел на Искандара. Мудрый Чауш-паша, которого войски не зря прозвали непобедимым, ведает, что говорит. Нападать в лоб единой лавой по всему фронту опасно. Еще опаснее атаковать центр. Против этого предостерегал величайший из великих Чингисхан. Однако самое опасное – прикословить наместникам и иолетов, которых явно поддерживает султан. Как бы не попасть между молотом и наковальней? «О, повелитель вселенной!» – царевич устремил влюбленный взор на Мехмета. «Татарские кони не привыкли к грохоту пушек? Позволь, мои тумены будут сражаться на правом фланге против трансильванских венгров!» «Дозволяю!» – милостливо кивнул головой Мехмед. «Что скажет великий визирь?» «Главные очертания плана уже набросаны, солнцеподобный!» – склонил голову Садрозам. «Прав Османбек!» – мудро сказал Селимбек. Но учтем и совет Искандар-Паши, построим войска в несколько линий, у нас хватит для этого воинов. В первой линии пойдут справа татары, в центре румилийцы, слева анталицы. Вторая линия, расположенная полумесяцем конной сипахи. Несокрушимыми лавинами, одна за другой, они навалятся на неверных псов и отправят их души к шайтану. Я не знаю лишь, как предотвратить одну опасность. Вдруг в стене турецкой непобедимой армии случайно образуется брешь, через которую проникнут отдельные отряды христиан. Они могут потревожить покой падишаха. Старый льстец вскипел от негодования Искандар. Всем нищим подал милостыню, всех похвалил, даже меня. А султану представил прекрасную возможность показать несуществующие таланты стратега. Сейчас Мехмед найдет, как предотвратить опасность, которая является мнимой. Если наша атака будет успешной, отдельные отряды христиан просто не сумеют переправиться через Тису. «Есть лекарство от этой болезни», – горделиво распрямил спину Падишах. «В третьей линии поставим пушки для охраны переправы, а за артиллерией раскинется мой шепир с янычарами вокруг. Мы прикроем собой обоз». Шатер наполнился восторженным гулом. Султан пошатывался под градом льстивых похвал его полководческому гению. Один кандар молчал. «Какие преимущества и недостатки ты находишь в предложенном нами плане, Чауш-паша?» спросил заметивший это султан. «Благодаря твоей мудрости и предусмотрительности Садрозама план имеет два достоинства. Предусмотрено построение войска в глубину и наличие резерва. Еще важнее быстрота и решительность нападения, которые издавна были главным оружием турецкой армии. Твои славные предки, о повелитель, всегда стремились продвигаться молниеносно. С этой целью они даже пушки часто не брали с собой, а отливали на месте при необходимости. Затмевающий блеск солнца в полдень, Мехмед III замечательно усвоил уроки своих предшественников на троне блистательной Порты. Но осмелюсь напомнить, что скорость – не единственное требование к полководцу. Боязет первый учил, что быстрая атака – самое главное, и стал величайшим завоевателем, грозой крестоносцев, и удостоился прозвища «Иолдыр молниеносный», – блеснул познаниями султан. Горько возражать падишаху, но преданность моя не позволяет мне замкнуть уста. Да вспомнит владыка всего мира, что в 1402 году Великий Баязет был разгромлен хромым Тимуром в решающей битвой под Анкирой и умер пленником в железной клетке, как раз потому, что слишком увлекся атакой. Советники возмущенно загудели: какая наглая бестактность Мехмед побагровел, и Скандар в запальчивости не обратил на это внимания. Печальный пример Баязета и Олдырима. Учит нас, что нельзя нападать, если для этого нет условий. А войны прошлого свидетельствуют. Армия, атакующая через реку или имеющая в тылу водную преграду, очень часто терпит поражение. Скажем, в первой битве Ганнибала с Румами при Тицине во время Второй Пунической войны Сципион оказался зажат между рекой и карфагенянами и проиграл что ты все время приводишь в пример каких-то древних язычников, имена которых никто и не знает. Эти битвы были давно, в те сказочные времена, когда джины в старой бане дротики метали, грубо перебил Анатолийский Османбек. Хорошо, скажу о других не столь давних сражениях. В 1378 году татары атаковали русских через реку Вожжу и были отброшены к воде и утоплены. Ты хвастаешь познаниями в истории Искандар-Паша. Тогда назови случай, который опровергали бы твои примеры. Вмешался Саадат Гирей. Твой предок Чингис как-то написал харизм-шаху Мухаммеду. Ты хотел войны? Ты ее получишь. Получается, царевич. Храбрый потомок крымских ханов прав. В 1380 году русский князь Дмитрий перешел Дон, оставив эту реку за спиной. Сжег мосты, чтобы отрезать своим полкам путь к отступлению. И на голову разбил родынского владыку Мамая. Ты об этом хотел напомнить султану, высокочтимый? Нет. Он имел в виду битву при Гранике, когда Искандар Зулькарнаен атаковал царя персов Дара через реку и победил. Ехидно вставил начальник артиллерии, отуреченный македонец. Он единственный в диване мог поспорить с Чаушпашой в образованности. Мехмед, хоть и был раздражен, решил проявить объективность и снисходительность. Как видишь, Искандар Паша – примеры истории противоречивы. Не буду сравнивать себя с пророком Зулькарнаином. Я еще не достиг его могущества. Но почему то, что удалось неверному князю, вдруг не удастся повелителю правоверных, если у тебя более серьезные доводы против нашего плана? Примечание. Коран называет Александра Македонского одним из пророков, предтечи Магомета. Султан второй раз применил слово «наш» и, значит, уже считал план своим. В обычных условиях это должно было бы остановить Искандара. Но сейчас ставка была слишком велика, и он, что называется, закусил у дела. «О величайший из обитателей Сираля! Я не утверждаю, что замысел совсем плох!» Твоя мудрость и воинские дарования придали ему много достоинств, но советы членов твоего дивана, за исключением великого визиря, ухудшили качество плана. Осман Бек предложил нападать первым. Да геуры молят своих святых, чтобы мы так и поступили. Именно на это рассчитано построение их войск. Об этом же свидетельствует весь ход военных действий. Изволь вспомнить о Ханткар. Авангарды двух армий столкнулись у Керестежской переправы три дня назад. Союзники подошли к Тисе раньше, чем наши передовые отряды, и могли бы без помех форсировать ее и двигаться дальше. Но герцог Матиас приказал встать на отдых. Два дня они ждали, не нападали на нас, хотя знали, что нам на подмогу идут подкрепления. Эти пополнения прибыли лишь сегодня. Подумать только, неверные не стали затевать серьезного боя, Ограничились перестрелкой через реку, дали нам возможность собрать в кулак все силы, ради того только, чтобы не покинуть свои позиции. В чем причина? Да в том, что Геуры за три дня укрепили свой лагерь. Сделали его неприступным. Ты что, предлагаешь не вступать в битву, отойти? Мы не можем отойти. Это означает отказаться от взятой немалой кровью егерской крепости. От возможности ударить по врагу всей с трудом собранной силой, о славнейшие из турецких владык, ради этой войны ты и себя и свой народ лишил всех денег. Ты не можешь повторить поход, если уйдешь, если проиграешь битву у Меси Каков же твой совет, мой гениальный повелитель? Расставил войска так, что ничего не надо менять, разве что передвинуть пушки и ени-черри к воде. Следует только отказаться от атаки. И ждать, когда христиане перейдут реку сами. Артиллерия и новые войска обескровят и остановят их. Румилийцы и анатолийцы охватят с флангов. Сипахи будут резервом. Татары ночью пусть отойдут подальше, переправятся через Тису и нападут в удобный момент с тыла. Мой повелитель захватит австрийцев и венгров в кольцо окружения, как Ганнибал Рума в битве при Каннах. И тогда сбудется предсказанное Кораном. «Не раз пожалеют неверные, что они не сделались мусульманами. А если геуры останутся на месте? Пусть сидят». Крымская конница отрежет им подвоз продовольствия. У них наемное войско. Оно долго не продержится без жалований на скудном пайке. Матиасу придется или атаковать, или отступать без боя. «Что ж, мы дадим неверным собакам уйти небитыми?» – раздраженно спросил великий визирь. Выиграть войну без пролития крови – величайшая победа. А отход союзных войск будет означать для них стратегическое поражение. У Матиаса и Батори, как и у нас, нет денег на продолжение кампании. «Да ведь эдак они все обозы с собой тащат, а нас оставят без добычи», – завопил румелийский беглербек. Аргумент оказался решающим. Советники загалдели. Искандар попытался объяснить, что обоз можно попробовать отбить при вражеском отступлении, но его никто и не слушал. Султаны придворные уподобились Муэдзину, который вещает, затыкая себе уши. Когда все наконец опомнились и притихли, заговорил командир Сипахов. «Доводы, что привел Искандар Паша, также применимы к войску правоверных, как и крестьянам. «Моим воинам уже давно не платили жалования». Они не станут сидеть в лагере и ждать ухода неверных с обозом. Многие сипахи даже сейчас не встали в боевые порядки, оставаясь в своих палатках. Их выманит оттуда только обещание легкой добычи. Забудь о легкой добыче. И вообще не она главная на войне. С помощью здравого смысла Искандар старался переубедить военный совет. Но это было равносильно попытке руками остановить горный камнепад. «О, светоч божественной мудрости!» «Да кто такой этот Искандар? Почему ты прощаешь ему все его наглые выходки и слова?» «Как смеет он утверждать, будто наша доблестная армия не справится с христианским стадом?» Возмутился румелийский наместник. Его дружно поддержали почти все советники. «Ваши головы затуманены мыслями о наживе», – огрызнулся в ответ Искандар. Из алчности вы предлагаете султану самоубийственный план. В конном строю атаковать полевые укрепления. Спрятать артиллерию в тыл, где она ничего не сможет сделать. Убрать подальше от передовой Йени Черри самую лучшую пехоту, которая только и способна штурмовать вражеский лагерь. Все это заранее обрекает нас на разгром. Опытный интриган. Искушенный в словесных дворцовых поединках, бег глаза зажмурил от удовольствия, нанося Чаушпаше смертельный удар. «Ты осмеливаешься хаять именно те ценнейшие предложения, которые привнес план битвы сам Падишах? Уж не возомнил ли ты себя лучшим полководцем, чем наш величайший повелитель?» Побледневший Искандар упал ниц перед султаном. «Прости, о всемилостивейший и великодушнейший! В меру своих скромных способностей я стараюсь уберечь тебя и твое войско от поражения. Возможно, в пылу спора я сказал не так. Казни меня, если на то будет твоя высокая воля. Но не думай обо мне плохо». Мехмед мысленно представил, красиво ли будет смотреться голова Чаушпаши на колу посреди лагеря. Потом вспомнил про услуги, оказанные этим упрямцем при восшествии на престол. Бесценные советы во время нынешнего похода. Своенравен, невежлив, непочтителен. Заигрывает с Еничери. Может стать опасным, потому что слишком умен. Но верен, это неоднократно доказано. И служит хорошим противовесом остальным членам дивана. Доносит о них много интересного. Пусть пока поживет. Я прощаю тебя, мой легкомысленный и самонадеянный слуга. Меньше читай книг, они ударяют тебе в голову. Вспомни, сказанное халифом Амаром при сжигании книг неверных. Если в них есть то, что содержится в Коране, они бесполезны. Если в них есть то, чего нет в Коране, они вредны. Совет окончен. Завтра утром начинайте атаку пятясь назад до полога шатра, нельзя поворачиваться к повелителю спиной. Мокрый от пережитого волнения и страха, Искандар ощущал себя под прицелом ненавидящих глаз и злорадных ухмылок. Получил выскочка. За пределами Шипира лица крымского царевича, командира Сипахов и гениша Чараса, предводителя корпуса Янычар, сделались задумчивыми и серьезными. Одно дело травить неугодного дивану строптивца, И совсем другое – идти в битву, следуя плану, который считает скверным военачальник, прозванный в войске непобедимым. В отличие от других советников, они все были опытными воинами и понимали, что Искандар Паша прав, однако боялись перечить повелителю. Гений один из немногих друзей Чауш-Паши среди членов дивана, подошел к нему и высказал общее мнение военных. Будем надеяться, Искандар Паша, что твои опасения не оправдаются. И если случится именно так, то моей шее предстоит ощутить объятия шелкового шнурка. Мехмед не простит хулы его планов. А если восторжествуют союзники, меня ждет не менее светлое будущее. Погибнуть в схватке – это верх мечтаний. Куда хуже будет попасть в плен и кончить жизнь на костре, как вероотступник. Если даже спасусь с поля битвы, султан или его преемник, коли Мехмед погибнет, не оставит в живых. Пророков, правильно предсказывающих беды, повелители не любят. Свидетельство тому судьбы Кассандры, слепого Терезия. Пусть даже падишах испьет израильские реки Кефсерь, а я останусь жив и дезертирую из турецкого войска, чтобы не попасть в Стамбул. Вращай тогда мое высокое, с трудом завоеванное положение и мечты повторить судьбу македонца. Да, вот теперь я понимаю жалобу гениального, но неудачливого Ганнибала. Нигде меньше, чем на войне, исход не соответствует надежде. Счастье одного часа может низвергнуть славу, уже приобретенную и ту, на которую можно было надеяться».